ДИКИЕ ЗВЕРИ Как-то раз субботним утром папа повел меня в Государственный музей искусств. Никто из других членов семьи пойти с нами не пожелал. Мне 10 лет, и мы, держась за руки, поднимаемся по лестнице. Папа совершенно не разбирается в живописи, но мы проходим через множество залов и рассматриваем дев с шуршащими белоснежными воротниками на портретах с потрескавшимся лаком, Унылые вазы с фруктами и виноградные кисти глубокого черного цвета, приготовившиеся к смерти. «Мне больше всего нравятся светлые и высоко поющие тона», — говорю я папе. «В такие окрашенные лесная почва или море на острове». Отец слегка пожимает плечами и всплёскивает руками. Наверное, просто не знает, что ответить. У нас за спиной на стуле сидит и дремлет музейный смотритель. Во всяком случае, глаза у него закрыты, и голова склонилась на плечо. На именной табличке смотрителя написано «Янлов». И все же он, видно, прислушивался к нашему разговору, потому что сразу поднялся с места. «Вам, наверное, лучше посмотреть предпоследний зал», — говорит он папе. Пойдемте, я вас провожу». И уверенно ведет нас в зал колористов. Хоппе, Гирсинг, Исаксон. Зал весь утопает в розовом и холодновато зеленом. Вэйе и Сёнергор. Мастера вдохнули жизнь в персонажей и усилили линейную перспективу морского пейзажа, воздушный, передав игру неуловимых оттенков. Я стою с открытым ртом, и слезы радости катятся у меня по щекам. Папа улыбается. «Луковичка моя». Уходя, отец благодарит смотрителя и прощается с ним за руку. «Приходите еще, говорит Янлов, и я робко машу ему. Потом мы с отцом прогулочным шагом идем через королевский сад, поедая на ходу от мороженое. Отбрасываемые тополями длинные косые тени навсегда останутся для меня лиловыми. Внезапно я понимаю, что у меня открылся дар. Папино лицо купается в самом привлекательном охренном цвете. Сад весь пылает в зелено фиолетовых тонах. На самом дальнем плане угадываются пара белых детских колясок, два белых пятна, создающих жизнь и заставляющих бросить взгляд вправо. Вуаля! Золотое сечение с папой на линии. Меня греют поощрительный взгляд отца и снизошедшее на меня откровение. Пусть я не одарена внешностью Ольги или ослепительным умом Филиппы и ее особым правом входа в красочные палаты Господа, но теперь... У меня появилась собственная славная роль в истории семьи, роль юного живописца всего нашего рода. Будь жив дед, он бы светился гордостью. По возвращении домой мы находим мать в саду, где она, как водится, дремлет перед обедом. Золотистая голубка на зеленой лужайке, в платье, в красный горошек и с так красиво сложенными заголовкой крылышками. Снова и снова снится ей целое соцветие юных балерин, что хихикая порхают над травой. В кремовых балетных туфельках с широкими шелковыми перепонками звон бокалов сопровождается мужским смехом и кокетливым взвизгиванием. Уже в сумерках мы с Ольгой ищем доказательства. Что это за светлые пятна пляшут там на заднем плане? Неужели здесь только что проплыла мимо нас в воздухе бесплотная балерина? После нашего с папой посещения зала колористов до меня дошло, что даже взрослому можно ничем другим не заниматься, кроме как рисовать. В библиотеке Сундбю я нахожу толстые книги о живописи с автопортретами художников, мужчин с моноклями, рыжими бородами и кругами под глазами, и немногих женщин со впалыми щеками и лихорадочным блеском во взгляде. Большинство из них питались, по-видимому, рыбьими головами на чердаках под прохудившейся кровлей или спивались, погибая от абсента, на базарных площадях в Южной Франции Январской порою. Мне кажется, я тоже готова заплатить такую цену, ведь многие зрители перед их творениями падали в обморок от восхищения. У меня аж слюнки текут от лавандово голубого и скатываются на страницы тех книг. «Милый Боже!» «Дай мне способности рисовать талантливо и страстно, и пусть весь мир падает ниц перед моими холстами в Мадриде и Нью-Йорке». И кое-что доказывает, что Бог услышал мои молитвы. Ибо отец теперь покупает мне все больше красок и регулярно водит меня в музей, где Янлов показывает, откуда есть пошли датские колористы. А ещё Дерен и Матисс... с их экспрессивностью, динамичными резкими линиями и интенсивной яркостью цвета. «Фависты, так их называли», — улыбается Янлов. «Дикие звери». И я улыбаюсь тоже. «Они писали то, что находится по другую сторону сетчатки», — говорит он, и все так же улыбаясь, показывает пальцем на свое морщинистое лицо. «Подумать только, у меня...» Благовоспитанный, стеснительный Эстер внутри прячутся дикие звери. Папа делает для меня мольберт из шведской сосны. Прочный и самый красивый из всех, что мне доводилось видеть, с резными фигурками диких зверей на верхней рейке, саблезубый тигр с торчащими клыками, медведь и особь неизвестного вида, который еще только предстоит обнаружить в природе. Мне предстоит. Кроме того... Лист можно фиксировать на одной из семи отметок по высоте, а это значит, что я смогу пользоваться мольбертом всю жизнь, независимо от того, насколько еще вымахаю. Вся одежда у меня в пятнах красок, на сетчатке ультрамарин, когда я засыпаю, и глубокий вкрадчивый оранжевый цвет в уголках глаз, когда просыпаюсь. Теперь, когда для меня открылась более важная цель в жизни — Мне стало легче находиться рядом с красавицей Ольгой. Ну и пусть ее кукла мчится к алтарю под звуки напеваемого сестрой свадебного марша. На смену мечтаниям о свадебном платье пришла любовь совершенно иного замеса, союз между желто красным неаполитанским и лавандово-голубым, благословлённый свыше в виде легкого мазка киноварью. И все это только мое и больше ничьё. Мое опьянение и мой талант. С того дня я повсюду ношу с собой альбом для зарисовок и чувствую себя поцелованный Богом, юный художник всего своего рода. Полгода спустя Ольга находит некоторые вещи, свидетельствующие о музыкальных предпочтениях деда и его интересе к классике. В доме все ещё спят глубоким сном, а она спускается в подвал в поисках коробки с пасхальными украшениями, которые мы не успели развесить. Сестра моя забирается в самый дальний уголок подвала, где мы вообще никогда не бывали, и в груди заплесневелого белья обнаруживает маленькую позолоченную ножку пианино. Хайдемановский инструмент оказывается погребенным под грудой журнальчиков о собачьих бегах. На крышке его лежит весь в пятнах и подернутый паутиной Бумажный пакет с дедовыми виниловыми пластинками и нотными сборниками. Правее внизу стоит запылённый граммофон с помятой латунной трубой. Ольга притаскивает пакет и граммофон вниз в гостиную, где я, вся заспанная, только что уселась за стол с тарелкой овсяных хлопьев. Мы стираем пыль с иглы. С виду она еще в рабочем состоянии. Ольга просматривает на свет первую пластинку. «Смотри!» Классическая этикетка с терьером, слушающим his master's voice. Голос его хозяина. Призывно располагается внизу конверта. Мы осторожно ставим дедову пластинку на диск граммофона. До сих пор Ольга лишь бренчала на укулеле, позаимствованные у матери нашего друга Йохана. Но теперь в гостиной возникает какой-то незнакомый потусторонний звук. Чайковский заставляет сердце Ольги биться в бешеном ритме. Закрыв глаза, она покачивается в такт музыки. Концерты для скрипки с оркестром ре-мажор, сочинение 35. И сразу за ним, без всякого перехода, следует Прокофьев. «Что это?» Глаза Ольги сверкают так точно и одновременно встретились бог, ангелы и тромбон. В этом вся Ольга. Ей все подвластно. Громоподобные литавры, нетерпеливые струнные... пьяный от коньяка виолончельный смычок и шаловливые тромбоны, одичавшие кларнеты, печальные и грустные волторны, шутливые диссонансы и парящий высоко в небе фагот. Ты слышишь, жаворонка, восторженную песнь. Вот и весна. В этой композиции мастер делает невозможное. Обо всем на свете нам сообщают за каких-то три минуты. Многочасная и многосложная девушка. Появляется Филиппа в ночной рубашке и безучастно разглядывает нас. А потом снова исчезает в своей спальне, куда проходит на цыпочках. Варенька тоже возникает в гостиной, что для нее в высшей степени не характерно. Она стоит в дверях в своем затасканном шлафроке и с угрюмым видом разглядывает граммофон. Ольга, однако, не обращает на нас никакого внимания. Вместо отзвучавшего Прокофьева она ставит пластинку с итальянской сопрано «Розой пансель. Уши новострены, в широко распахнутых зеленых глазищах пылает буйное пламя. В кои-то веки раз Ольга теряет дар речи. Она не уверена, откуда берутся эти божественные звуки. «Что-то такое вибрирует на дне глубокого колодца. Что-то такое требует нашего полного внимания». Но разве человек способен производить подобные звуки? И вот все радости и все горести жизни неаполитанской дивы парят над Палермской улицей. Звуки дедова граммофона, словно длиннохвостые ласточки, пролетают через гостиную и внезапно падают замертво на землю. «Я буду петь так же! Прямо сейчас!» объявляет Ольга, сама рожденная с певчей птахой калибри в груди. Est un oise «У любви, как у пташки крылья», начало «Хабанеры» из оперы Бизе Кармен». «Романтические бредни», — вздыхает Варенька. И снова уходит вниз к себе, повторяя «романтические глупости». Я молча гляжу на Ольгу, но когда она начинает петь арию, меня охватывает какое-то смутное беспокойство — потому что голос сестры моей двойняшки навевает мысль о тех длинных серебряных нитях, что приснились нам в утробе нашей матери. Дедова тоска, печаль по музыке возродилась. Папа отремонтировал педали, очистил лебединый орнамент, настроил струны и установил пианино посреди гостиной. А в саду зацвела яблоня о семи ветвях. Неделю спустя Ольга решила брать уроки пения у нашей соседки за живой изгородью и одновременно матери Йохана. Лучшего нашего друга Йохана. У этого парня особый ритм движений и женственные черты лица. Высокое и узкое, оно как-то некрасиво держится на шее, а всклокоченные волосы имеют бледно-малиновый оттенок. У него неправильный, слишком глубокий прикус, но когда, что случается крайне редко, Его морозно-синие глаза сверкают, они освещают все полотно. Он — один из тех киноперсонажей, от которых всегда ждешь улыбки. Как вечный спутник, за ним ходит его младшая сестренка. У Вибики эпикантус верхних век и избыток хромосом. Рот у нее всегда чуточку приоткрыт, будто она вечно чему-то удивляется, а пухленьким пальчиком обязательно надо постоянно чего-то касаться. Когда не встретишь Йохана... Вибики сопровождает его. Слабая синяя тень. Порой ему требуется отдохнуть от нее, и тогда он забирается на самую высокую сосну в саду, единственное место, где его никто не достанет. В таких случаях Вибики сидит под деревом и напевает старинные песенки, пока брат не спустится. И вот Йохан с восхищением разглядывает Ольгу, примостившуюся позади органа с педальной клавиатурой. Вообще-то, мать Йохан не собирается учить кого-либо пению. Она никогда не преподавала, да у нее просто нервов не хватит иметь учеников. Однако Ольга настаивает. «А уж на это сестра моя мастерица. И кроме того, мы не знакомы больше ни с кем, кто мог бы ей аккомпанировать. Разве что довольствоваться пластинками с музыкой «Мамба», под которую наша мать любит отплясывать в гостиной». Но мамба Ольга нынче уже за музыку не считает. Она просто-напросто не выражает мировой скорби. Так что сестре остается уповать только на нашу соседку и ее орган. «Ты же все равно каждый день играешь свои псалмы, Грета. Так и меня можешь чему-нибудь до да научить», — продолжает Ольга наседать на соседку. И, наконец, мать Йохана, она физически не может никому отказать, достает сборник псалмов, и начинает перелистывать его. «Что ты хочешь петь?» — шепчет она Ольге, отыскивая нужный псалом. Грета не знает, на что способны ее руки, и только когда пальцы начинают перебирать клавиши, а правая нога нажимать на педаль, она немного успокаивается. Мать Йохана — высокая и костлявая, с римским носом. Кости у нее хрупкие, как японский фарфор. В детстве она попала под трамвай и размозжила ногу. И с тех пор... Небеса наградили ее всеми разновидностями боли. Она перемещается, приволакивая негнущуюся нижнюю конечность, нашпигованную железными болтами. Но не ропщет. Смотрит на нас внимательными беличьими глазами, как будто кто-то прямо сейчас сказал нечто бесконечно важное и умное. «Ну как ты, жемчужинка моя?» — улыбается она и слушает ответ. У Греты впечатляющий запас назидательных поговорок. Всегда смотри прямо на солнце, и тогда тень будет позади тебя. Улыбайся миру, и тогда мир улыбнется тебе. Отличные дельные советы, каковым самой Гретте, к сожалению, следовать не получалось. В тот день настроение у Гретты было более прозаическое, и она предложила исполнить «В минуту радости я часто плачу» песню, которую она поет поёт «Вибратта». Вибратта Периодические изменения высоты, силы или тембра пения. А Ольга ей подпевает вторым голосом. По мере исполнения песни мать Йохана все смелее и смелее действует правой ногой, вдохновенно нажимая на педаль, а в конце следует раскат грома. «Смотри, встает уже светило из утробы моря. От слов за морем света, света море, слёзы текут у меня по щекам». Именно в этот момент в гостиной возникает отец Йохана, могильщик. Он заявился домой раньше, чем ожидалось, и вот стоит теперь с пакетом апельсинов под мышкой. Гретта убирает руки с клавиш, и орган со вздохом замолкает. Ольга скрещивает руки на груди, у Вибики течет изо рта слюна, у Йохана начинает дергаться правое веко. Отец находится в угрожающе веселом расположении духа, что весьма прискорбно для окружающих. Голос у него слегка осип. «Что-то я смотрю народу, у нас сегодня полный стадион», — говорит он, не глядя на нас. «Они уже уходят», — запинаясь, отвечать Гретта. Могильщик негодующе поднимает руку. «Всем следует оставаться на своих местах, но никто из нас не покупается на его жест». Ведь хозяин вместе с собой впустил в комнату мрак и набросал под половицы зыбучего песку. Сомнений нет. Отец Йохана несколько часов просидел, уставившись в кружку с пивом и размышляя о тайнах, хоронящихся в душах людей. Точно те самые чудовища, что следят за всеми нами с дна морского. «Однажды я видел, как настоящий дьявол высунул башку из волн морских». — вспоминает он и всплескивает руками. — И врата ада разверзлись. Могильщик любит выдавать себя за странствующего проповедника конца света, хотя никогда не бывал за пределами Копенгагена и ничем другим в жизни не занимался, кроме как выкапыванием ям на местном кладбище. — Он на Несси похож? — спрашивает Йохан, переминаясь с ноги на ногу. Он питает слабость к подводным чудовищам, в особенности к своей шотландской любимице из Лохнесса. Страсть эта проснулась в нем в тот день, когда их класс водили на экскурсию в датский океанариум, который произвел на него неизгладимое впечатление. Парень просто замирал перед аквариумами, разглядывая рыб-коробок, кишмя кишевших за стеклом, и зеленую суповую черепаху, которая достигает половой зрелости к 30 годам. Сам темп подводной жизни привлекал Йохана. Тогда он страстно интересовался мелкими морскими чудовищами, но два года спустя прочитал в журнале «Дед Бетсте» «Лучшее» — журнал для семейного чтения, выходивший ежемесячно в 1946-2005 годах. О шотландской Несси и по-настоящему влюбился. И совсем пропал. Вся его комната увешана плакатами с изображением чудовища с лебединой шеей. Йохан читает все, что имеется об этом чуде света. Да чего же это здорово, долгое время, замаскировавшись, лежать на дне холоднющего озера, а потом на несколько секунд показаться над поверхностью, чтобы просто «шайн», как любимая Несси. «Шайн, сиять». «Нет, тот черт был намного больше», — возражает могильщик, поглаживая темечко. Все это время Гретта стоит в дверях с улыбкой, напоминающей засохший пудинг. «И что ты сделал? Ты его поймал? Кто-нибудь еще видел его?» Ольга смотрит на отца Йохана вызывающим взглядом. «Хм. М -м да», — бормочет он, так вот неуклюже прекращая беседу. Уставясь на пакет с апельсинами, Йохан то поднимает, то опускает ногу. У него больше нет вопросов, как и у меня. Отец его полностью в разобранном состоянии, и лишь церковное вино поддерживает в нем жизнь. Он смотрит пустым взором. «Иди сюда, Грета. Давай побудем немного рыжими». Гнусавит он и пытается вальсировать с женой, приволакивающей травмированную в давней аварии ногу. «Я танцор всегда хоть куда был. Эх, черт, каких я дамочек-то кружил. Но твоя мать партнерша никудышная, видишь?» Йохан, не отвечая, смотрит на отца. «А какая у меня прическа была шикарная! Ну да, тогда у меня волос побольше было, а ботинки у меня так были начищены, что я знал цвет трусов этих девах, с которыми отплясывал». Могильщик громко хохочет над своими шуточками. «Только ты смотри, не связывай себя так рано, как я. Дьявол, тебя забери совсем!» Он подходит вплотную к Йохану, и дышит церковным вином прямо сыну в лицо, так что у того выступают слезы на глазах. «Да-да, дамы, они прекрасны, и как здорово, когда их ноготки тебе в спину впиваются. Но только ты и оглянуться не успеешь, как у них в глазах мебеля появляются, и, тебе бриться, изволь жениться». Отец Йохана снова издает громкий смешок и кружит Гретту, а Вибике, подражая, пытается танцевать вместе с ним. Ольга косится на них, а мне просто хочется домой. Мне гораздо уютнее, когда могильщик не столь словоохотлив и не углубляется в воспоминания. Йохану отец таким, как сегодня, тоже не нравится. Он-то рыжий каждый день и знает, что заряда бодрости и веселости хватит ненадолго. В конце недели отец Йохана сильнее всего похож на рыбу-молот, Глаза глядят каждый в свою сторону. Им больше не о чем сообщить ни друг другу, ни окружающим. Я вижу, как он в раскачку бродит по кварталу с вином Господа в жилах и дьявольским огоньком в уголках глаз, а соседи при встрече с ним опускают глаза долу. — У отца просто радостно на душе! — шепчет Грета тоненьким, как фарфор, голоском. Но мне представляется, что вид у него не особенно радостный. И всё же могильщик всегда сам подставляется. Ведь всякий раз, надевая маску, он покупает для своих домашних апельсины. Большой пакет с испанскими цитрусовыми. Так что уже на самом раннем отрезке жизни у Йохана развивается фруктофобия. Он видеть не может красно-жёлтые яблоки, черные сливы и, в особенности, испанские апельсины.